волновой эффект позже в тот вечер лили просыпается том крепко спит она некоторое время наблюдает за ним пока шторм продолжает биться в окна я видела из-под кровати что произошло в спальне дай ты думала знаете только вы с винсентом но нет лили знаем ты и я «Винсент умер в тюрьме, и теперь только мы вдвоем знаем, что действительно случилось в той комнате». В ночи громыхает гром, но Том не двигается. Она отбрасывает одеяло, вылезает из кровати и тихо спускается по ступеням. Она находит в прачечную одежду. Она не хочет открывать шкафы наверху, поэтому собирает все необходимое из свежих стопок. легинсы, футболку, носки. Она находит в коридоре фонарик, берет кяпку Тома, дождевик, кроссовки, осторожно открывает входную дверь. Барабанит дождь. Она прислушивается к движениям своей семьи, своей дорогой семьи, семьи, которая всегда на первом месте. Лили захлопывает дверь баклажанового дома с зеленой отделкой и выходит под дождь. Зайдя за угол, включает фонарик. Дождь мерцает в серебристом луче. Она оборачивается. Никаких движений. Везде погашен свет. Она идет по дороге к маленькому коттеджу в самом конце Оакенда. Джонни может заснуть. Он ищет в телефоне истории про С.М., канадскую Мэри Белл, убившую своего младшего брата. Он задается вопросом, действительно ли его мать видела случившееся в комнате у мальчика, или она врала, чтобы запутать миссис Брэдли. Он задается вопросом, прояснится ли у его матери в голове после пробуждения, или она окончательно утратит рассудок. Может, она раскопает всю информацию снова и начнет сначала. Утихнут ли последствия того ужасного и необъяснимо трагического дня в Гленденниге, или будут преследовать их поколение за поколением, пока не уничтожат одного за другим. Он открывает новую историю с заголовком «Совершит ли СМ рецидив?» Эксперты разделились во мнениях, можно ли считать СМ полностью реабилитированной и сможет ли она вести нормальную жизнь. «Здесь у нас молодая женщина, у которой в возрасте 12 лет диагностировали расстройство поведения и оппозиционно вызывающие расстройства. Два очень серьезных нарушения», – сказал Эш Уэлдон, профессор криминалистики из Альбертского университета и автор книги «Дети-убийцы». «Могла ли она измениться?» «Несомненно», — сказал Уэлдон, — «но мы просто не можем этого знать. Каждый случай уникален и только время покажет. Эсэм была совсем молода во время нападения, и это плюс. Это дает больше шансов на выздоровление. У нее отличные результаты в учебе и терапии, и, по словам адвокатов, она раскаивается. Это хорошие признаки». Джо открывает комментарий под статьей. Джей Бальбоа. У СМ были психопатические наклонности. Психопаты плохо реабилитируются. Думаю, СМ провела эти годы, оттачивая мастерство обмана и изображая раскаяние. Соцработников обманули. Психопаты способны обмануть кого угодно. Кто-то должен узнать ее имя и рассказать всем. Не хочу думать, что ничего не подозревающий человек может вступить с ней в отношения или стать ее соседом по комнате. А если у неё будут дети? Если сомневаетесь, перечитайте отрывки о её брате она больна рд помните как возник сказал что видел много страшных картин и мертвых тел но очень мало с детьми и еще меньше с детьми в таком состоянии эта девочка больна отца ударили ножом 24 раза мальчиком перерезали горло мэри проктор надеюсь та маленькая девочка из под кровати и ее родители обрели покой и смогли жить дальше и еще я помню что сказал возник в годовщину убийств он сказал «Мой главный страх, что она не излечилась, что она обманула систему и не готова двигаться дальше. Думаю, она может оказаться мошенницей». Джо слышит какой-то звук. Он садится, подумав, что это очередная шишка или ветка на крыше. Но потом в студии хлопает дверь. Он встает, выглядывает в окно и видит под фонарем на улице женский силуэт с налобным фонарем. «Черт! Его мать на пробежке сейчас? Черт, черт, черт!» Она попадет в беду. Джо хватает куртку, гремит гром. Он бежит к двери и видит сумку, оставленную фиби для их побега в лес. Видимо, он уронил ее на пол, когда метался по коттеджу. Она открылась, и внутри видны кепка и фонарик, принесенный фиби из дома. Джо хватает их и спешит к двери.